Ее Холмс. Наследие души. Джозефу, всегда верившему в меня, и Дилану, нашему величайшему творению. Что за манящий дух под лунной тенью влечет мои шаги к прогаленной свечению? Александр Поуп. Элегия памяти несчастливой дамы. Пролог. Я не могла пошевелиться. На меня уставились страшные лица, уродливо искаженные, как в зеркалах комнаты смеха. Протянулась чья-то рука, нащупала мою руку и вцепилась в нее. Ощущение оказалось знакомым, как будто я сама держала себя за руку, потому и ухватилась за нее изо всех сил. Крики, стоны и жалобные вопли эхом отдавались в голове, но звуки не складывались в слова. Мертвенно-белые пальцы, источающие холод, простирались ко мне, хотя так и не могли прикоснуться. Я почувствовала, как во мне нарастает крик, но, казалось, мои легкие забыли, как набирать воздух, а голосовые связки разучились издавать звук. Внезапно неведомый голос, вобравший в себя множество других голосов, прошептал мне на ухо. Врата открыты. Рука, что держала меня, выскользнула из моих цепляющихся пальцев, и я стала куда-то проваливаться, пока крик изнутри прорывался к горлу. Я проснулась с истошным воплем, мое тело сковывали не чужие руки и ноги, а всего лишь скрученные простыни. Я сидела безудержно дрожа в промокшей футболке, пока меня терзал ужас. Гнетущая июльская жара превратилась в леденящую стужу. Когда кошмарные образы померкли перед глазами, я заставила себя дышать медленно и глубоко и почувствовала, как ветерок снова стал теплым. Моя крошечная комната вернулась в фокус. Это был всего лишь сон, Джесс. Успокойся. Я покосилась на часы. Три часа ночи. Взгляд в сторону двери. Жутковато мерцает экран телевизора в гостиной. Слегка приглушенный голос обещает, что тренажер Гадбастер 2000» преобразит мое тело или мне вернут деньги. Гарантированно. Гадбастер, в переводе с английского, дословно разрушитель кишок. Черт возьми, мам! пробормотала я, вылетая из постели. Я сняла с себя пропотевшую насквозь футболку и бросила ее в кучу грязной одежды возле двери, потом достала из корзины для белья чистую майку и, натягивая ее через голову, поплелась в гостиную. Мама в своем репертуаре. Я даже не слышала, как она пришла, но должно быть это было после часа ночи, потому что именно тогда я наконец перестала названивать ей на мобильный. И заснула. Направляясь в переднюю часть квартиры, я точно знала где найду мать лежащий в беспамятстве на диване прямо в туфлях если конечно они добрались до дома иногда обувь терялась по дороге мои затуманенные глаза глядели гостиную на экране телевизора тренажер гадбастер сменился мужчиной с всклокоченными волосами торгующим диетическими коктейлями очевидно бессонница и ожирение всегда идут рука об руку. Одинокая красная туфля-лодочка валялась на полу перед потертым диваном рядом с парой пустых винных бутылок. В этой до боли знакомой сцене не хватало единственной детали – моей мамы, распластанной на диване, где я ожидала ее найти. Я мысленно отметила, что туфля должна быть в паре, но не с винными бутылками. И невесело рассмеялась собственной шутке. Отыскав пульт дистанционного управления, я выключила телевизор и нагнулась, чтобы подобрать пустые бутылки. Но, поскользнувшись на лужице шардоне, чуть не упала и ухватилась за подлокотник дивана. Когда я посмотрела вниз, у меня невольно вырвалось. "Черт!" На полу лежал мой альбом для рисования, насквозь промокший. Страницы скукожились и провоняли застоявшимся вином. Набросок на верхней странице, пейзаж центрального парка, над которым я работала, был безнадежно испорчен. Я закрыла глаза, сделала глубокий вдох, задержала дыхание, а затем медленно выдохнула. Потом повернулась, подхватила загубленный альбом и швырнула его на кухонный стол. Чтобы мама увидела это безобразие, когда проснется. Да, она сделала это ненарочно, но мне все равно, пусть чувствует себя виноватой. Я собрала бутылки и сложила их в раковину, рассудив, что вымою все утром, не хотелось заниматься этим среди ночи. Я раздумывала, не пойти ли в ее спальню, чтобы привести маму в порядок, но решила, что слишком взбешена и для этого. Я бы еще проверила, дышит ли она. И это все, на что меня хватило бы. Когда я подошла к входной двери и задвинула засов, у меня возникло смутное подозрение, будто творится что-то неладное. Снаружи доносились завывания сирены крики людей, испуганные голоса. Сирены в Нью-Йорке составляли неотъемлемую часть городского саундтрека. Но то не был искаженный вой проезжающих вдалеке патрульных машин. Источник звука находился совсем близко. Прямо возле дома. Я услышала, как машины с визгом затормозили. Сирены резко смолкли. Захлопали дверцы. И тотчас раздались громкие возгласы в коридоре. В одном из них я узнала голос нашей квартирной хозяйки. Миссис Мурели. Внезапный стук в дверь заставил моё сердце учащенно забиться второй раз за последние десять минут. Я осторожно прильнула к глазку. «Полиция Нью-Йорка! Есть кто-нибудь дома?» Голос, громкий, с командными нотками, принадлежал повидавшему жизнь офицеру средних лет. «О боже! Что она натворила на этот раз?» Я сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Потом, нехотя, сняла цепочку и открыла дверь. «Чем могу быть полезна, сэр?» Я старалась говорить вежливым и нейтральным тоном. «Извините, что беспокоим вас в столь поздний час. Здесь проживает Элизабет Баллард». М «Да, сэр. Я ее дочь». «Она сейчас здесь, в квартире?» М «Да, сэр. Она спит. Могу я спросить, в чем дело?» Офицер замешкался с ответом. Заглядывая в маленький перекидной блокнот, который держал в руках, я воспользовалась возможностью продолжить. «Послушайте, я знаю, у нее не самая безупречная репутация, но если она что-то и совершила, уверена, это только потому, что...» Тут у меня перехватило дыхание. Впервые за время разговора я заметила, что миссис Мурали стоит за плечом полицейского. Что-то было не так с ее лицом. Глаза в красных полукружьях влажно блестели. Взъерошенные седые волосы образовывали растрепанный ореол вокруг головы. Она смотрела на меня, и ее рот открывался и закрывался, как у рыбы, вытащенной из воды. Что-то в моей голове с грохотом встало на свои места. Не могу объяснить, как так получилось, но уже в следующее мгновение я все поняла. Стоило моему разуму связать воедино полицейского, вой сирен снаружи и пустой диван. Осознание обрушилось на меня лавиной. Я заставила свое тело прийти в движение и побежала в спальню матери. Я слышала шаги полицейского позади, его крики, призывающие меня остановиться. Я ворвалась в дверь, и мой взгляд заметался по сторонам, отмечая смятую пустую постель, Открытое окно, занавески косо-свисающие из карниза. Я услышала, как голосят люди снаружи, и их вопли слились с моим. Но когда я бросилась к окну, до меня дошло, что женщина, которая обычно утешала меня в горе и печали, не была рядом. И она не обнимала меня. Моей матери не стало.